Глава шестая. Маша. «Ты отлично выглядишь, Маш!» Не успеваю выйти на воздух из общаги, меня окликают. «Моднявая такая! Клёвый стиль тебе идёт! Смелый, молодежный. как раз для сегодняшней тусовки!» Поворачиваю голову в сторону шума рычащего двигателя. Вижу Пашу, который прижимается задом к капоту чёрного внушительного кроссовера. «Спасибо!» Слегка сбивчивым тоном, заправив прядь волос за ухо, и чувствую жар в районе щек. Я немного нервничаю, ведь это мое первое серьезное в жизни свидание. Да, я впервые иду этот отец с парнем на прогулку, что не может не будоражить и волновать. Надеюсь, все пройдет благополучно. Сегодня у нас достаточно насыщенная программа: сначала кино, потом какое-то мероприятие дома у друга Паши. Для сегодняшнего особого случая я надела джинсы-кюлоты с высокой посадкой и модный топ, щедро врученные мне Ксюшей. Она, как всегда, моя фея-крестная, помогла с образом, внутренне немного растормошила и была искренне за меня рада, что я иду на прогулку с парнем. «Пашка, хороший парень, я одобряю», показывает жест «класс», провожая до лифта. «Удачи и пиши» а то переживаю». Поблагодарив подругу, помахала ей напоследок, нажала кнопку лифта. Паша уже ждал внизу, о чем мне сообщила входящая СМС. «Шикарная машина! Твоя?» Парень вальяжно отлипает от капота, расправив плечи, вскинув голову повыше, двигается мне навстречу. Прежде чем услышать ответ, он вдруг внезапно наклоняется и целует меня в щеку. Легкие парализуют. Холодок от места, где коснулись его губы, расползается по всему телу, усиливая напряжение. И все так же быстро затихает, словно мокрой спичкой чиркнули по коробку. Вообще никакого запала. Мой организм до сих пор отторгает этого парня. Ничего страшного. Наверное, это из-за моего внутреннего блока. Абрамов своим предательством мне сделал очень больно, Теперь я на интуитивном уровне боюсь подпустить к себе в душу кого-то другого. Слишком близко боюсь, чтобы снова уколоться. Моя, сгодится? Еще бы. Тогда поехали. Ловит мою руку, ведет к тачке. Галантно распахивает массивную дверь черной громадины, помогая забраться внутрь. Осматриваюсь. Действительно внушительный агрегат. Уверена, кроссовер стоит баснословных денег. Здесь столько всяких примочек, от крутости дизайна зашкаливают эмоции. Не машина, а инопланетный корабль. Я случайно прикоснулась к отполированной до блеска панели. Павел встрепенулся, сделав мне замечание. «Осторожней, ничего не поцарапай. Лучше вообще здесь ничего не трогай». Натянув рукав пиджака, зажав его край в кулаке, щепетильно натер до блеска то самое место, где я прикоснулась. Теперь я видела там свое отражение. Я промолчала, просто кивнув, меня не задело его поведение. Неужели сам заработал на такую дорогую вещь? Видно, что душу вложил в автомобиль и все-таки, наверное, долго и усердно работал, раз трясется за каждую пылинку, упавшую на него. Я думала, как и всем здесь богачам премиума, ему родители подарили. Похоже, что нет. Раз так, Паша меня приятно удивил, тем, что он не такой, как все местные разгильдяи, а еще он добрый и отзывчивый. Паша в элитной помойке определенно лишний, как и я, тоже лишняя. Может, мы с ним идеальная пара. Ладно, поехали. Он сам пристегнул меня ремнем безопасности, После сел за руль и выжал педаль газа в пол, направляясь в сторону центра города. В кинотеатре было людно и шумно. Даже несмотря на то, что приехали мы заранее, за час почти, билеты почти все разобрали. В основном на премьеру пришли молоденькие девочки или парочки вроде нас. Но не все парни толпились у дверей кинотеатра с довольным видом. Чаще хмурились, даже зевали. Или зависали в телефонах, чего не скажешь о девушках. Вот я растяпа, не подумала. Наверное, все же стоило взять билет на фильм про зомби-апокалипсис. Буду чувствовать себя виноватой, если Пашка уснет, не пройдет и 20 минут сеанса. Осталось только два места на первом ряду, три на пятом ряду сбоку и, о, два места ближе к центру на последнем ряду. Гласно выпалила кассирка, кетливо улыбнувшись. «Отлично! Их берем!» Не посоветовавшись со мной, быстро воскликнул Павел. Быстрее, чем кассир договорила до конца свою фразу. Загробастав билеты так, если бы они были кольцом всевластия, Паша отошел в сторону, глянув на часы. «Сорок минут еще. Кофе попьем?» «Можно. Я не против». «Идем» мягко обхватив мое запястье пальцами, провел в сторону кафешки. Все-таки меня встревожило то, что он взял места на последнем ряду. Это ведь места для поцелуев, а я... Я, кажется, не готова еще с ним целоваться. Паша разошелся. Наверное, ему хотелось меня впечатлить. Поэтому он начал щедро трясти передо мной кошельком. Все началось с кофе а закончилось огромным плюшевым медведем. «Не надо, ну куда мне его деть? Тебе никуда, я буду носить. Паш, от подарков отказываться дурной тон. Да уж, он прав. Купил медведя, потом сладкую вату и клубничный коктейль, еще бы на каруселях покатал. Как-то все чересчур идеально. Ладно, я не фырчу». Просто мне непривычно, вот и все. А Паша молодец, пытается произвести хорошее впечатление. Не грубит и не тащит в кровать, словно маньяк сексуальный, как некоторые. До начала киношки десять минут. Входим в зал, занимая свои места. Народу масса. Давно же я не была в кино. Вообще не помню, когда в последний раз. Машунь, садись. Пропускает вперед, забирая у меня огромного кремового медведя с красным бантом. С облегчением плюхаюсь на диванчик. Тут же замечаю, что он оказывается цельным. Шарапов опускается рядом и сразу жмется ко мне. Здесь еще полным-полно места, но он действует уверенно, не стесняясь прижимается бедром к моему бедру. Свет еще не выключили. Огромный десятиметровый экран по-прежнему остается белым. «Хорошо сидим, правда?» — с облегченным вздохом выдает, откидываясь на мягкую спинку. Широко расставляет ноги. «Все хорошо? Вечер кайфово проходит?» «Да, с мягкой улыбкой. Вечер замечательный». Паша сегодня выглядит как с иголочки. Принарядился, новые джинсы, синий пиджак, волосы немного иначе уложил и не пожалел парфюма но его аромат слишком резкий, я не люблю запахи с ноткой цитруса. Меня очаровывает запах дикого океана, морозной свежести, немного мяты и сигарет. Марк! Боже, уймись в самом деле Миронова! Это уже стопроцентная болезнь, патология. Честное слово, хоть в дурку ложись, лишь бы меня от него вылечили. Заселфимся? Не успеваю опомниться, на плечо ложится крепкая рука. В тот же миг я оборачиваюсь и слышу щелчок камеры телефона. «Скажи, чиз!» «Паш, не надо!» Смущаюсь, пытаясь спрятать лицо в волосах и как-то ненавязчиво скинуть его руку. Но Павел действует настойчиво. Он обнимает меня крепче, продолжая щелкать телефоном. «Правда, я плохо получаюсь на фотографиях, не фотогеничная. «Ты? Нефотогеничная?» — удивляется, слегка выпучив синие глаза. «Кто тебе такое сказал?» «Да так. В школе меня вообще считали изгоем. Еще и замарашкой почему-то. Машка-замарашка. Даже прозвище обидное придумали. Дети такие жестокие. Если ты не такой, как все, тебя будут унижать и гнобить до слез». Вдруг свет погас. На экране замелькали рекламные вставки с анонсами новых фильмов. Пока крутили трейлеры, Паша торчал в телефоне. Стучал пальцами по экрану и ухмылялся, но недолго. Когда появились первые картинки фильма, он спрятал смартфон в карман джинс, закинул руку на спинку кресла, как и я, погрузился в анонсируемую многими СМИ нашумевшую итальянскую драму. Лично меня фильм захватил. Сюжет нереальный, страстный, лютый накал страстей. Два брата-близнеца, Серхио и Начо, сыновья жестокого сицилийского мафиози, а между ними дочь-служанки, нежная, хрупкая Елена. Перестрелки, погони, конфликты и ссоры между братьями, полюбившими одну и ту же девушку. Я искренне переживала за героев, но финал фильма поразил больше всего. Елена беременна, но до сих пор девственница и не знает, кто из близнецов отец. «Ой, бля!» — вздохнул какой-то парень из соседнего ряда, когда экран погас, а в зале вновь зажегся свет. «Наконец-то!» Зрители синхронно принялись подниматься со своих мест, протискиваясь к выходу. «Боже мой, боже мой, как же так? Кто отец?» – запищала его девушка, промакивая платочком лицо. «Это бессердечно, вот так вот обрывать картину. Вот и как нам теперь дождаться сиквела?» «В жизни больше не пойду на такое сопливое говно. Подружек своих тащи», – рассерженно брякнул парень, о чем потом пожалел. Грубиян, Ян, льда кусок, тогда трахайся сегодня со своей рукой, понял? Э-э-э, Ритка, не гони!» Ты что вытворяешь? Девушка умчалась к выходу с гордо поднятой головой, а парень пытался ее догнать. Глядя на них, я неловко улыбнулась Паше. Наверное, он точно такого же мнения, но скромно молчит. Натянуто улыбается в ответ. Потом, глянув на часы, спрашивает: Ну что, теперь рванем к моему корешу на вечеринку?